глава третья. «Это не подарок», — жестко отрезал менталист. Воспринимая все, что будет происходить в нашем путешествии, как необходимость, не более. Наша главная задача — как можно скорее добраться до гор и поставить герцога Ломанского на ноги. Не думаю, что твои старомодные платья — подходящая одежда для быстрой езды. В подобном деле необходимо быть готовыми ко всему». «Или ты рассчитывала на неспешную веселительную прогулку за редким цветочком, что не растет возле твоего дома?» Я молча слушала ответ человека, гораздо более высокого по статусу, и единственное, чем могла выразить собственное к его словам отношение, были пылающие от ярости и горького чувства несправедливости «щеки». Да и то, если бы умела виртуозно управлять лицом с гораздо большим удовольствием, окатила бы этого надменного менталиста презрением. В тот момент я жгуче желала, чтобы слухи оказались правдивыми и такие, как он, с лёгкостью могли читать мысли. Много нового бы о себе узнал Шатен. «Очень рассчитываю, что мы поняли друг друга, и впредь мне не придётся повторять приказы дважды». Закончил его высокородная и заносчивая светлость и продолжил сверлить меня взглядом чёрных, как августовская ночь, глаз, видимо, в ожидании ответа. «Да, ваша светлость...» Я разлепила непослушные губы, покорно опустила голову, но разжать кулаки так и не смогла. Забрала у портного, возле прилавка которого и состоялась моя публичная порка, костюм, отправилась за подмастерьем в комнатку для переодеваний, Мысленно ругая менталиста, на чём свет стоит, влезла в мягкие замшевые брючки, подогнала их по фигуре при помощи шнуровки, идущей по бокам штанин, надела мягкие ботинки из тонкой кожи. Поверх светлой сорочки из плотной ткани накинула приталенную куртку, выполненную из того же материала, что и брюки, посмотрелась в зеркало. Одного взгляда на мутную неровную поверхность хватило для того, чтобы из глаз брызнули непрошенные слёзы в этом безусловно дорогом и модном наряде я почувствовала себя голой, а может быть даже и хуже. И как в подобном виде можно показываться на глаза мужчинам? Понятия не имела. Нет, я, конечно, была в курсе, что столичные модницы уже несколько сезонов примеряют на себя исконно мужскую одежду, и даже у нас в городе пару раз видела самых смелых из дам в штанах. Но для себя «Подобного не мыслила?» «Бабушка, как же не вовремя ты умерла. Я только начала думать, что научилась справляться без тебя, как неожиданно обрушились новые испытания на мою светловолосую голову». «Госпожа?» Тихонько поскребся в закрытую дверь помощник швейного мастера. «Их светлость! Настойчиво просили вас поторопиться!» Заблеял молодой парнишка. «Ежели вам нужна помощь, можем прислать служанку». «Не нужно, спасибо», — выдохнула я обречённо. «Передайте его светлости, что я уже выхожу». Ещё раз кинула взгляд на огромное зеркало в полный рост. Невиданная роскошь для простых людей. Наспех вытерла щёки и покинула комнатёнку. Себя было жалко до тех самых слёз, что я не собиралась никому показывать. Каждый шаг давался с трудом. Казалось, что вот прямо сейчас все без исключения начнут прожигать меня осуждающими взглядами и больше никогда не встанут на одну со мной сторону улицы. От меня отвернутся все люди, и мы с Эльдой вынуждены будем коротать век в нищете и забвении, питаясь только тем, что пошлет лес. Менталисты молодой герцог сидели на специальном мягком диванчике для посетителей и пили чай из красиво расписанного сервиза. Хрупкие чашечки и блюдца с угощениями располагались на низком столике, где обычно лежали модные журналы. По расслабленному виду его светлости было трудно сказать, что он на самом деле куда-то спешит. Высокий лорд отставил чашку и внимательно осмотрел меня с головы до пят, особенно задержался на ножках, обтянутых мягким материалом, повторяющим все до единого изгибы». Следы от недавних слёз на моём лице, безусловно, заметил, но как-то комментировать не стал. И на том спасибо. То, что нужно. Своеобразно похвалил он скорее портного, нежели мои достоинства. Мастер, впрочем, засиял, словно начищенный грош, не заостряя внимания на грубости высокого лорда. Правильно. Кто он и кто мы? «Вам очень идёт». Тепло улыбнулся мне герцог Ломанский. Он вообще оказался гораздо более приятным в общении человеком, нежели его старший товарищ. «Позвольте, я провожу вас». Он легко поднялся с дивана и подставил мне локоть. Я едва прикоснулась к дорожному сюртуку пальцами в тонких перчатках, которые шли в комплекте к срамному костюму. «Как вы себя чувствуете?» Нахмурилась я, внутренне испытывая сильнейшую благодарность к молодому аристократу за участие. Не представляю, как бы вышагивала в новомодной одежке, не ощущая я столь мощной поддержки справа. «Словно заново родился», — ответил герцог и просиял беззаботной улыбкой. «Менталист шагал по другую руку от меня и уже был привычно хмур». «Это не навсегда, к сожалению», — сочла я нужным напомнить. «Бабушкина настойка хороша, но она не решает самой сути проблемы, к сожалению». «Нам следует поторопиться», — вклинился в нашу беседу его светлость и ускорил шаг. «Экипаж для нас уже был готов. Молодой герцог помог мне взобраться в повозку, следом сел сам». Я с любопытством оглядывала обитые мягкой кожей и лакированным деревом стены и гадала, что ждёт меня в ближайшем будущем. Дальше, пределов соседнего города, я и не ездила никогда. «Как долго? Продлится действие настойки? Его светлость окинул нас задумчивым взглядом сквозь проём двери. «Сложно сказать...» Я опустила глаза в пол, так как от его недавней жесткости до сих пор ужгло в груди, что наверняка не могло не отразиться на моем лице. В конце концов я всего лишь провинциальная травница, а не вышколенный солдат, привыкший безукоризненно выполнять приказы руководства. Он приехал в мой дом, выдернул меня из привычной и хочу заметить счастливой жизни, следуя каким-то своим высшим целям, так что я считала, что заслуживаю хоть какого-то снисхождения. Настойка действует на всех по-разному, зависит от недуга и степени повреждения организма, но меньше суток еще ни у кого не было. Менталист что-то прикинул в уме, оглядел наш скромный отряд и принял решение. Пока кое-кто тратил время на страдания в примерочной, я успел изучить карту порталов и набросать маршрут. Ближайшая к цели точка, куда получится переправиться, город Миддлэнд, находится примерно в четырёх переходах от интересующих нас гор. Наша задача — в кратчайшие сроки успеть добраться до цветка и получить противоядие. «Как думаешь, выдержишь?» — обратился он к герцогу. Тот, стараясь казаться бодрее, чем было на самом деле, козырнул лёгкой улыбкой. «Выдержу. Тем более Мари с нами. Уверен, она не даст мне пропасть. Я же той лёгкой уверенности, что и высокий пациент, не испытывала. Но как-то высказываться или перечить его светлости не стало. Хватило мне и отповеди в лавке у портного». «И вообще, чем меньше мы с менталистом будем общаться, тем лучше для моих нервов, а то никакой лирар-рьянке не напасёшься». Менталист захлопнул дверцу кареты, и мы тронулись в путь. Молодой герцог смотрел в окно, а я не сводила с него любопытных глаз. Ещё несколько часов назад он лежал на кушетке в моём старом домике, почти бездыханный, а сейчас, казалось, и думать забыл про недуг». Ничто в его виде не указывало на скорую смерть. Такого действия от собственной настойки не ожидала даже я. И только я знала, что не разберись мы с первой причиной заболевания, действие настойки будет слабеть с каждой новой порцией, пока не прекратится совсем. И предсказать, сколько именно порций осталось в запасе у человека, не мог никто». Зависело всё от каждого конкретного организма, так что настойка являлась лишь полумерой, и радоваться бодрому состоянию пациента было преждевременно и недальновидно. Оставалось лишь надеяться, что молодой герцог справится и продержится эти дни, которые займёт дорога к горам. «Не стоит так сильно переживать. Если почувствую себя хуже, я обязательно вам сообщу», — хитро подмигнул пациент. «Прошу прощения, я потупилась и отвела взгляд. А поскольку пространство кареты было весьма ограничено, я очень быстро уперлась им в стену». «Итак, Мария, — раздался вскоре вновь голос герцога, — «Ничего, что я к вам по имени. Я подумал, что в наших обстоятельствах это более чем уместно. К слову, тоже можете обращаться ко мне неофициально. Андре Ревьен к вашим услугам». Спасибо. Откашлялась я и хотела было вцепиться в подол, но гладкая ткань подлых штанин не дала мне такой возможности. Герцог тем временем то ли не замечал моего замешательства, то ли искусно делал вид, что слеп и умом недалек. Мне жаль, что вам пришлось так внезапно сорваться с места и отправиться в путь с незнакомыми мужчинами. Надеюсь, в будущем это не станет проблемой для вашего жениха? Не станет? Заверила я. Если желаете, я потом с ним поговорю, объясню, как все было на самом деле. Если останетесь живы. Мрачно продолжила я. Вслух же произнесла. Благодарю за участие, ваша светлость. У меня нет жениха. Андре, Мари, я настаиваю. Герцог Ломанский легко сжал мою руку, но из-за наличия перчаток я почти ничего не почувствовала хотя бы в то время, когда мы наедине. Моя жизнь зависит от ваших талантов, и мне будет гораздо легче, если я буду чувствовать себя вашим другом». «Хорошо, я попробую». Со вздохом сдалась я, видя, как в чистых голубых глазах герцога вспыхнули торжествующие искорки. «Чем ваша жизнь так важна, что на поиски противоядия выделили целый отряд во главе с менталистом?» Или вы сами их наниматель? — С лорд-канцлером вы имеете в виду? — невинно переспросил герцог. Мне кажется, вся кровь прилила к щекам, и отнялись ноги. Во всяком случае, я совершенно перестала их чувствовать. — Что? — слабым голосом переспросила я. — Дрейк Вестон — лорд-верховный канцлер нашего королевства. Не узнали? — Меня казнят. Пожаловалась я в пространство кареты и уронила лицо в ладони. «Я не справлюсь, и мне отрубят голову». «Это вы так тонко намекаете на то, что я в скором времени покину наш бренный мир?» Молодой герцог поднял изящную бровь, а я смотрела на него из-под пальцев. Цветущий вид и здоровый румянец уж точно не были предвестниками предполагаемой скорой кончины аристократа. «Вы точно смертельно больны?» — не удержалась я. «Вы же сами всё видели, Мария. Я полагала, это ваша настойка тому виной». «Так не должно быть», — призналась я и с грустью покачала головой. «Она, конечно, весьма действенное средство, но не настолько. Ещё ни разу настойка не давала до того поразительный результат. Не при таких тяжёлых поражениях организма». «Так чем вы заинтересовали лорд-канцлера?» — постаралась я сменить тему. «Вы близкие родственники, или вы должны ему кучу денег, и он непременно хочет ее получить?» Андрей рассмеялся. «Нет, что вы! Лорд-канцлер действует исключительно в интересах государства. Что вам известно о герцогстве Ламандия?» «Оно входит в состав нашего королевства и расположено далеко на севере. Следовало признать, что лекарственные растения и медицина меня интересовали гораздо больше, чем история и география. Верно, а еще вот уже 10 поколений является спорным и очень желанным куском земли». Ровно с того момента, как мой пра-много раз прадед обнаружил там залежи руды, тогда-то наши ближайшие соседи и вспомнили, что продали когда-то эти земли за бесценок, начали утверждать, что просто сдавали их в аренду. Наши предки не хотели в то время войны, королевство было ослаблено набегами тюссов, поэтому предпочитали платить соседям, тем более, что прибыль от рудников с лихвой перекрывала расходы». Долгое время все были довольны заведенным порядком, пока один излишне деятельный и инициативный чиновник не откопал в архивных залежах ту самую купчую на территории моего герцогства и в пылу борьбы за справедливость не обнародовал документы. Представители соседей тут же заявили про подлог и продемонстрировали договоры аренды. С тех самых пор старшие наследники моего рода женятся на девушках из соседнего королевства. А если я, как единственный и последний представитель Ламанских, внезапно скончаюсь в расцвете сил, так и не успев заключить политический союз, за спорное герцогство разгорится новая борьба. Наследников и претендентов найдется тьма, уверяю вас, Мари. Вы сами понимаете, война сейчас нам не нужна. Королева вот-вот родит нашему правителю наследника». «А кому в такой момент охота ввязываться в распри?» «Не удивлюсь, что если я все-таки скончаюсь, мое бряное тело напомадят и будут показывать всем сомневающимся, пока каким-то чудом новый, более долговечный наследник не объявится. Например, плод моей незаконной любви с какой-нибудь очаровательной служанкой». А, «Он действительно есть?» «Простодушно выпучила я глаза на герцога». Тот искренне рассмеялся. «Марии, хорошего же вы обо мне мнения!» — покачал он головой. «Простите», — буркнула я, чувствуя, как от смущения пылают в щеки. «Да». Как выяснилось, несмотря на высокое положение пациента, беспокоился лорд-канцлер о состоянии здоровья герцога Ломанского вовсе не из-за наличия теплых к тому чувств, Там, где есть место политике для судьбы отдельно взятого человека, его уже не остаётся. Как ни прискорбно. И ни огромное состояние, ни высокое положение не смогут послужить защитой. К порталу мы подъехали три четверти часа спустя. Как и все подобные площадки, наш располагался за пределами города. Огромная каменная арка, таких размеров, что сквозь неё спокойно могла пройти гружённая сверху повозка, была окружена ярдами выжженной земли». Рядом дежурили два стражника, облачённые в доспехи из свинца. Уж не знаю, насколько такая мера оправдана, но на пенсию портальщики выходят лет на двадцать раньше своих коллег. Я осмотрела безжизненное поле, что с течением времени образовалось возле арки, и передёрнула плечами. Саваться внутрь, вызывающая опасения штуковина. тут же расхотелось... «Да и в исчезновения людей во время прыжков всё же не сказки». Правда, было это давно, когда маги ещё не подозревали о наличии аномальных и нестабильных областей и порталы ставили где угодно. Оттого и работали они с перебоями, зачастую выбрасывая путешественников в места, сильно далёкие от мест назначения, а иногда и вовсе в никуда». «Не представляю, что в те времена сподвигало людей пользоваться ненадежной сетью. По моему мнению, лучше трястись неделю-другую в неудобной повозке, чем по доброй воле шагнуть в неизвестность и гадать, повезёт тебе на этот раз или нет, и придётся сгинуть по прихоти судьбы». Сейчас-то на территории нашего королевства не осталось ни пятнышка неизученной земли, а потому порталы работают бесперебойно, но осадочек и предубеждения к ним у людей остались, скорее всего, заключенные где-то на подсознательном уровне. Такое вот наследство от предков. Это всё не считая непомерных цен на быстрые путешествия, поэтому ажиотажа вокруг монументальной каменной арки логично не наблюдалось. Наша повозка плавно затормозила, и я высунулась в окно. Лорд-канцлер с непроницаемым лицом предъявлял портальщикам какую-то бумагу. Выражения их лиц с покровительственно недовольных тут же поменялись на «услужливо благоговейные». Парочка засуетилась, едва ли не кланяясь в землю на каждом шагу, побежала настраивать пути к специальной панели, выполненной в виде карты нашего королевства. Насколько я знала, все портальные путешествия планировались заранее в путеводных агентствах, и каждое утро портальщикам предоставлялся план, где было указано «кого», «куда» и «когда». «Мы же прибыли вне расписания, но второму после короля человеку в таких мелочах не отказывают, даже если его действия идут вразрез с чьими-то планами». Этот момент я как раз вполне смогла ощутить на собственной шкуре. «Минут двадцать подождать придётся, ваша светлость», — донёсся до меня голос одного из портальщиков. Заискивающая интонация вызвали лёгкую улыбку. «Знала бы я, кого принимала у себя в домике», — Растерялась бы похлеще Ильда. «Пока пути настраиваются, необходимо просканировать, убедиться, чтобы пересечений не было». «Сами понимаете, аварии никому не нужны», с готовностью подхватил второй. «Работайте», — коротко скомандовал менталист и отошел в сторону.